что наверняка имеется какое то логическое объяснение случившемуся какая то естественная связь им пока неизвестная и именно поэтому отправил их хартунгом п р о я с н и т ь некоторые детали по дороге в машине х е с с с не был особенно разговорчив тулин вкратце рассказала ему о деле кристины хартунг оно было открыто еще до того как она поступила на работу в отдел но само собой разумеется являлась предметом пересудов как в управлении, так и в средствах массовой информации еще долго после его закрытия. Да, в общем-то о с т а в а л о с ь таким и до сих пор. д д в е н а т и л е т н я я Кристина Хартунг, дочь Розы Хартунг, политика и министра соцзащиты, как раз сегодня совершивший свой политический камбэк, пропала без вести почти год назад, когда возвращалась домой после тренировки.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 оказался не в состоянии точно указать эти места полиции и по прошествии еще двух месяцев, потребовавшие огромных усилий и человеческих ресурсов, поиски были прекращены, так как наступившие холода сделали их продолжение невозможным. Весной при огромном внимании средств массовой информации суд назначил Линусу Беккеру самое суровое из всех возможных наказаний, а именно... Принудительное лечение в специальном отделении психиатрической больницы на неопределенное время. Это означало, что преступник проведет в заключении лет 15-20, а то и больше. н а й услышала, как в кухне выключили радио, и с т и н Хартунг вернулся в гостиную. «Моя жена наверху, и если вы пришли, что бы...» Он останавливается, пытается подобрать слова.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 Если же говорить конкретно, речь идет о так называемом каштановом человечке. У меня с собой фото этого предмета, и я хотел а бы, чтобы вы на него посмотрели. Стин Хартунг рассматривает фото в руках Тулин и переводит на нее растерянный взгляд. Мы не на 100% уверены, что это именно ее отпечатки, но тем не менее, вероятность настолько велика, что нам необходимо получить разъяснение,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 Или Ханси Хенрики Хауге? Ничего. Но, может быть, ваша дочь была знакома с этой семьей? Или с другими жителями этого района? Может быть, она играла там со знакомыми? Или навещала кого-либо? Нет, мы ведь там не живем. Никак не могу взять в толк, чтобы все это значило. Тулин на миг задумывается, но тут же находит ответ. По-видимому, все-таки есть какое-то логичное объяснение.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 Роза Хартунг входит в гостиную и берет в руки фото, которое ее муж в гневе швырнул на стол. У н а и вновь возникает желание бежать из этого дома куда подальше, и она со все большим раздражением думает о х е с е который все это время простоял у нее за спиной, не вымолвив ни слова. «Простите за беспокойство, м ы я все слышала».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 Они ведь еще и пирожные пекли, и водичку фруктовую делали. И все это можно было купить вместе с фигуркой. И в прошлом году тоже. Да, вот за этим столом они и сидели. А каштаны собирали в саду. Им это жутко нравилось. Летом они устраивали блошин ы й рынок, но... Но ей казалось, что осенью дело шло веселее, если у них находилось время делать фигурки вместе. Я все прекрасно помню, потому что это случилось в предпоследний ее у и к э н д Но почему это так важно? Нам просто надо прояснить некоторые детали в связи с совсем другим делом. Роза молчит. Муж ее стоит рядом с ней и кажется, будто оба они находятся в свободном падении. Хес тоже молчит. Тулин хватается за фото точно за спасательный круг.